Дейзи, 2 ноября 2019 года. Суббота. Дейзи сидела в гостиной родительского дома и смотрела по телевизору новости, положив ноги на мягкий пуфик. Ноги сильно отекли. Лицо тоже. Она чувствовала себя измотанной, больной. Скорее бы все закончилось. Дейзи положила руки на живот, почувствовала, как шевелится внутри младенец и ощутила прилив нежности. Ничего, скоро они с крошкой-горошкой встретятся. Ждать осталось недолго. Как только ее мать переоденется и соберет вещи, они поедут в больницу. Аннабель обещала, что сама отвезет ее туда. Конечно, с больницей можно было бы и повременить, но, учитывая стресс последних дней, родители боялись за здоровье дочери. По нижнему краю экрана телевизора Заскользила бегущая строка срочных новостей. Полицейские водолазы обнаружили автомобиль без вести пропавшей уборщицы. Дейзи втянула воздух и замерла. На экране замелькали кадры со стройплощадки где-то на берегу в северном Ванкувере. Насколько она поняла, старое зернохранилище собирались снести, чтобы возвести на этом месте новенький жилой квартал элитных домов. Стройплощадка была со всех сторон огорожена желтой полицейской лентой, въезд блокировали подвижные заграждения и полицейские автомобили с работающими мигалками. Съемка велась, по всей видимости, с вертолета, поэтому в кадр попала и собравшаяся на мосту толпа зевак, и стоявшие на старом причале полицейские машины, пара фургонов, автокран и эвакуатор, на платформе которого желтела крыша легкового автомобиля. На воде рядом с причалом Покачивались полицейские катера. Изображение на экране сменилось, и Дэзи увидела репортера с микрофоном в руках, стоявшего перед одной из полицейских баррикад при въезде на стройплощадку. Шел довольно сильный дождь, и над головой репортера кто-то из помощников раскрыл большой черный зонт. «Мы ведем наш репортаж со строительной площадки компании «Адмак» в северном Ванкувере, Только что полицейские водолазы обнаружили и подняли со дна желтый «Субару Крос-трек, принадлежащий пропавшей Кит Дарлинг, уборщице, которая работала в клининговой фирме «Помощь Холли». В ближайшее время автомобиль будет доставлен в полицейскую лабораторию, где им займутся специалисты. Водолазы продолжают обыскивать дно вблизи старого причала в поисках дополнительных улик. Как сообщают наши источники в полиции, Это дело может быть напрямую связано с происшествием в шикарном особняке в Западном Ванкувере, где вечером 31 октября Кит Дарлинг и ее автомобиль видели в последний раз. На экране появилась фотография Кит Дарлинг, после чего репортер передал слово своей коллеге, которая работала рядом со стеклянным домом. «Здание за моей спиной», — вещала репортерша, — «тот самый стеклянный дом, где вечером в канун дня всех святых соседи видели желтый Subaru Crosstrek с логотипом «Помощь Холли» на дверце, а также седан Ауди темно-серого цвета». Полиция уверена, что в доме произошло жестокое преступление, однако его детали пока не раскрываются. Дейзи показалось, что ее сейчас вырвет. Ей хотелось выключить проклятый телевизор, но она обнаружила, что не может даже пошевелиться, загипнотизированная словами репортерша и картинкой на экране. Как нам удалось выяснить, Кит Дарлинг убирала стеклянный дом, принадлежащий Ванессии Харута Норт, на протяжении последних шести месяцев. Эти сведения сообщила нам другая сотрудница клининговой компании «Помощь Холли». По словам соседки Нортов, она видела Дарлинг возле дома незадолго до предполагаемого преступления. Кроме нее в стеклянном доме побывала некая супружеская пара, приехавшая в 6 часов вечера на темной сером ауди. Свидетельница утверждает, что женщина-личность, которой еще предстоит выяснить, находилась на последнем сроке беременности. Ее спутником был высокий, хорошо сложенный мужчина с волосами рыжего цвета. Личность мужчины также до сих пор не установлена. Свидетельница добавила, что через окно гостиной стеклянного дома ей удалось разглядеть опрокинутую мебель и пятна крови, хорошо заметные на фоне светлого интерьера особняка. На экране возник бледный мужчина с редкими русыми волосами. Другой сосед супругов Норт, Хортон Браун, утверждает, что полицию в стеклянный дом вызвала его престарелая мать. Камера показала Брауна крупным планом. Он стоял на улице напротив стеклянного дома. За его спиной моталась на ветру желтая полицейская лента. С небес потоками низвергался дождь. «Вы сами видели неизвестную супружескую пару, которая приехала сюда на ауди?» спросила репортерша и сунула микрофон Хортону под самый нос. «Я нет, но моя мать видела обоих. Она пожилая женщина, прикованная к инвалидному креслу, поэтому почти не покидает своей комнаты на верхнем этаже». Оттуда хорошо видно, что творится в окрестностях. Хортон показал на окно второго этажа кирпичного здания. Оператор перевел камеру на соседний дом и снова наставил объектив на Хортона. Мама говорит, что беременная женщина, которая приехала на сером Ауди, уже побывала здесь неделю назад. В тот раз она обедала с хозяйкой стеклянного дома возле бассейна. «Нам известно, что Ванесса Норт вот уже несколько месяцев находится в Сингапуре, и что за это время она ни разу не приезжала в Канаду. Кого же видела ваша мать?» — спросила репортерша. «Ну, я сам-то видел ее только со спины, но мне показалось, что это Ванесса. Что касается второй женщины, брюнетки, то она сидела лицом к нашему дому, поэтому мама хорошо ее рассмотрела. В тот день, неделю назад, она приезжала на маленьком белом БМВ». «Затрудняюсь назвать модель». Дейзи закрыла рот рукой. Она не могла отвести взгляд от экрана. Даже моргнуть не представлялось ей возможным. «Где сейчас Джон?» Дейзи вздрогнула и резко обернулась. Позади нее в дверях гостиной стояла мать. Неужели она все это видела? «Где Джон?» «Это его рук дело!» На лице Аннабелли Уэнтворд появилось странное выражение. Казалось, она о чем-то напряженно думала. Дэйзи не могла вымолвить ни слова. Страх сжимал ее горло железными когтями. Аннабель вошла в комнату, придвинула стул к креслу Дэйзи. Сев она наклонилась вперед и взяла руки дочери в свои. «Десс, дорогая моя, расскажи мне, что случилось. Расскажи все. Кого видел этот мужчина? Тебя и Джона?» — Это ведь то место, где живет твоя подруга, да? Ты мне говорила, ее особняк называется «Стеклянный дом». Вы ездили туда на ужин? Что произошло? Глаза Дейзи наполнились слезами. — Я ничего не сделала, мама. Мы ничего не... Она осеклась. Ее вдруг озарило, но каким-то чудом Дейзи сумела скрыть потрясение. — Мы вместе приехали в этот дом, но буквально на пороге меня скрутило, и мы сразу уехали. «А это пропавшая уборщица. Она там была? Что с ней случилось?» «Я ее не видела». «А Ванесса? Почему они говорят, будто она уже полгода за границей? Она ведь пригласила вас на ужин». «Дейзи!» — сквозь французские двери в гостиную ворвался Лабдену Энтвард. «К нам едет полиция, их машина уже на подъездной дорожке». Он еще говорил, когда стены гостиной озарились красно-голубой пульсацией проблесковых маячков. С трудом поднявшись с кресла, Дейзи поспешила к окну. По извилистой подъездной дорожке, ведущей к особняку у Энтвортов, ехали три черно-белые машины полицейского управления западного Ванкувера. Две из них остановились по обе стороны БМВ Дейзи, третья затормозила сзади, перекрыв выезд. Мысленно Дейзи вернулась в тот вечер в стеклянном доме. Мне нужен адвокат, мама, негромко сказала она, поворачиваясь к Аннабель. Очень хороший адвокат и как можно скорее.